Глава 5. Три года спустя. «Уважаемые пассажиры, просим вас отключить мобильные телефоны и пристегнуть ремни», — послышался голос стюардессы. Я прилипла к окну, пытаясь разглядеть знакомые черты Бостона, но из-за пасмурной погоды ничего не было видно. Как же я отвыкла от этого за три года жизни в солнечной Калифорнии! Мы приземлились. Немного волнуюсь, я улыбнулась на прощание стюардессе и вышла из самолёта. Оказавшись в зоне прибытия, я встала на носочки, стараясь высмотреть в толпе Эйдена, но его нигде не было видно. Может, он перепутал время прилёта? Я уже достала мобильник, чтобы набрать номер Эйдена. Как вдруг услышала откуда-то из толпы. «Карен!» — кричал мой лучший друг на весь аэропорт. «Карен, я здесь!» Увидев подпрыгивающего Эйдена, яростно машущего рукой, я улыбнулась. Протиснувшись сквозь море незнакомых лиц, я добралась до него и радостно вопя набросилась и стиснула в крепких объятиях. «Привет!» Эйден крепко сжал меня в ответ, а потом и вовсе поднял и закружил на месте. Мы громко смеялись, так что рядом стоящие люди поглядывали на нас с улыбками. Боже, как я рад тебя видеть! воскликнул он, опуская меня на пол. Ты просто с ног шибательно выглядишь. Спасибо! довольно улыбнулась я, оглядев лучшего друга с ног до головы, добавила. Ты тоже выглядишь отлично. «Подкачался, смотрю. Ага, Итан ходит в спортзал и меня с собой таскает. И ему совершенно плевать, что я не люблю спорт». Я снова рассмеялась. Они оба навещали меня летом, и уже тогда Итан не давал Эйдену поспать, таща с собой на пробежку каждый день. И как они только умудрялись всё ещё жить вместе. Забрав багаж и кое-как, выбравшись из аэропорта, мы пошли на парковку погрузили чемодана сумку в машину Эйдена и поехали. «Может, заедем в кафе?» — предложил Эйден. «Выпьем по чашечке кофе, как в старые добрые времена». «С радостью!» — незамедлительно согласилась я. «Вчера так и не удалось поспать, так что мне просто необходима значительная доза кофеина». «Вот и отлично! Значит, сначала кофе, а потом смотреть твоё новое жилище!» — довольно произнёс он. До кафе, в котором любили сидеть, учась в колледже, мы добрались без пробок. Я не отвлекала Эйдена пустыми разговорами. Время поделиться новостями у нас еще будет. Найдя свободный столик у окна, мы делали заказ у подошедшей официантки. Проверив мобильник, Эйден отложил телефон в сторону и, внимательно посмотрев на меня, спросил. «Значит, Бостон? Не пожалеешь, что вернулась?» Я опустила голову, скрывая улыбку. Все ждала, когда же посыпятся вопросы, и вот время пришло. Эйден был очень терпелив, когда я сообщила ему о своем переезде, обещала, что расскажу все подробно, когда прилечу. Немного подумав, я ответила. Мне предложили место психолога в начальной школе в Бостоне. Это хорошее предложение. Достойная оплата, личный кабинет и возможность заниматься тем, что мне нравится. После того, как я переехала в Калифорнию, я сменила квалификацию на детского психолога. Мой куратор помогал мне рассылать резюме. Я даже и не думала, что меня пригласят в Бостон. Всё-таки город большой, а у меня ещё мало опыта. Наверное, рекомендации сыграли большую роль. Сначала я хотела отказаться, но потом подумала... Какого чёрта? Какой из меня психолог, если я сама решаю свои проблемы, просто убегая от них? Так я и оказалась здесь, — закончила я, а потом добавила. Что бы ни случилось, я справлюсь с этим. — Калифорния сделала тебя мудрее, — задумчиво произнёс Эйден. — Возможно. А может, я просто повзрослела? Кто знает. В любом случае, я рада, что вернулась. Официантка принесла наш заказ. Сделав глоток крепкого горячего кофе, я спросила. «Расскажи мне, что тут интересного произошло? Может, что-то слышно о наших общих знакомых?» «Ну...» — начал Эйден, стараясь припомнить все последние сплетни. «Все самое интересное я тебе уже рассказывал. Джой нашла себе парня...» Мама в восторге от него, они уже познакомились. Сестра встречается с ним несколько месяцев, но рассказала всем только недавно. Они даже собираются пожениться. Он еще не сделал ей предложение, но все к тому идет. — Ничего себе! — удивленно проговорил я. — Я так рада за Джой. А тебе как этот парень? Как его, кстати, зовут? — Пьер Лиссар. Недовольно скривившись, произнес Эйден. — Он француз. Я видел его всего раз, так что сложно судить объективно. Он явно тянул, так что я начала понимать. Новый друг Джой пришелся Эйдену не по вкусу. Он какой-то самовлюбленный, что ли, такой слегка напыщенный, не знаю даже. Но в любом случае я счастлив, если она счастлива. Решив не продолжать неприятную для друга тему, я спросила, стараясь при этом не показаться слишком заинтересованной. «А как друзья Итана? Макс и Патрик, кажется?» «Макс отлично. Встречается с прекрасной девушкой, такой же фанаткой комиксов, как и он сам. Они и познакомились через его сайт. Она выкупила на аукционе в их интернет-магазине какое-то редкое издание Бэтмена. Он решил вручить его лично. Это была любовь с первого взгляда. Они очень мило смотрятся вместе». «А Патрик?» «Кажется, в моем голосе проскочило волнение». Так, мне необходимо было успокоиться. Нельзя было допустить, чтобы Эйден что-то заподозрил. Да и вообще мне все равно. Просто любопытно, как живут люди, которых я когда-то знала. — Патрик? — Эйден как-то странно замялся. — Интересно, что ты спросила о нем. — Он... — Хотя, знаешь, не надо, — перебила я. — Правда, мне неинтересно. Забудь, я все равно видела его всего один раз. — Ну, я хотел сказать... — начал он, но потом махнул рукой и добавил. — А, ладно, плевать, ты сама все скоро узнаешь. Слова Эйдена показались мне странными, но я решила не обращать внимания. Допив кофе, мы поехали в мою новую квартиру. Поднявшись на нужный этаж, Эйден передал мне ключи. Пока я ковырялась в замке, он как-то подозрительно косился на соседскую дверь. «Мы почти всю мебель оставили, чтобы тебе не пришлось ничего покупать», — произнёс Эйден, когда мы, наконец, зашли. Я бегала, огляделась по сторонам. Всё было таким же, как я помнила. Поставив чемоданы и сумку у стенки, мы сели на диван. «Ах, да!» — вдруг воскликнул Эйден, что-то вспомнив. «Я же не рассказал тебе самого главного. Мы с Итаном завели собаку. Золотистый ретривер. Девочка. Я назвал её Мейбл. «Ого!» — удивлённо произнесла я. — Это здорово. Уже хочу на неё посмотреть. Да, Мэй была очень умная. Она ещё совсем маленькая, но когда подрастёт, мы пойдём с ней на специальные курсы. — Я тебе завидую. Грустно улыбнулась. Всегда мечтала о собаке, но в квартире вряд ли получится её содержать. Не хочу иметь проблем с соседями. А, кстати, какие тут соседи, не шумные? — Вот об этом я и хотел тебе сказать. — загадочно начал Эйден. — Понимаешь, я кое-что тебе не рассказал? — Патрик, он. Но Эйден не успел договорить. Распахнулась входная дверь, и в комнату с шумом зашел какой-то мужчина. — А вот и я. Пришел знакомиться с соседями. Вино принес. «Патрик — Патрик! — воскликнула я. А когда до меня дошел смысл сказанного, я вопросительно уставилась на Эйдена. — Что значит «с соседями»? — Да, — извиняющимся голосом произнёс он, — Патрик недавно переехал в квартиру напротив. Прости, я собирался тебе сказать, но как-то случая не было. Я не могла в это поверить. — Патрик Оуэнс — мой сосед? — И что мне теперь с этим делать?